Глава т р м ы з и ложись спать! Жарко, я не могу спать, не приставай ко мне!» И м ы з и облокотилась на подоконник раскрытого окна и смотрела на освещенную луной, обсаженную тополями, прямую, как струна, проезжую дорогу. Лето давало себя знать в витрина м а р н е Воздух был раскален, трава на лугах выгорела, опаленная солнцем, Глинистые берега реки высохли и растрескались, придорожные цветы и розы в саду давно засохли, но все еще держались на своих высохших стеблях. Жара в небольшой низенькой спальной под самой крышей была действительно нестерпимая. Даже лунный свет на стене студии Камии по другую сторону дороги, казалось, усиливал духоту этой ночи. А громадная тень ручки звонка у запертой решетки, ложившаяся черной, как чернила полосой на белую дорогу, почему-то останавливала на себе взгляд Мэзи и раздражала ее. «Отвратительное пятно!» «Все должно было бы быть белым!» — пробормотала она. «Да и решетка калитки не в середине стены. Раньше я этого не замечала». Мэзи была в дурном настроении. Во-первых, ее истомила страшная жара последних трех недель. Во-вторых, ее работа, особенно этюд женской головки, которая должна была изображать с о б о ю меланхолию, все еще не законченная и не готовая к выставке в салоне, была совершенно неудовлетворительна. В-третьих, и Ками на днях высказался в этом духе. В-четвертых, до такой степени в-четвертых, что об этом, пожалуй, даже не стоило и думать — Дик, ее собственность, ее вещь, вот уже более шести недель не писал ей ни слова. Она злилась на жару, но еще больше злилась на Дика. Она писала ему три раза, каждый раз предлагая новое толкование меланхолии, и Дик не удостоил в н и м а н и е м ни одно из этих сообщений. Она решила больше не писать ему. Но когда она осенью вернется в Англию, ее гордость не позволяла ей вернуться раньше, тогда она поговорит с ним. Ей положительно не хватало воскресных бесед с Диком, гораздо более не хватало, чем она хотела себе признаться. А Ками все твердил «Продолжайте, мадемуазель, продолжайте». И в течение всего долгого скучного лет а он все повторял свой надоедливый совет, точно кузнечик. Старый седой кузнечик в рабочей блузе из черного альпака в белых брюках и широкополой поярковой шляпе. А дик с видом господина и повелителя ходил большими шагами взад и вперед по ее мастерской в северной части прохладного, зеленеющего своими скверами и парками Лондона и говорил ей вещи несравненно более жестокие, чем «продолжайте», и затем вырывал уже кисть из рук и двумя-тремя уверенными мазками наглядно показывал ей, в чем ее ошибка. Его последнее письмо, — вспомнила м а з и содержало ненужные советы не рисовать на солнце, не пить сырой воды из придорожных фонтанов, не переутомлять глаза. Он повторял это в своем письме раза три, как будто он не знал, что она умеет и сама позаботиться о себе. н а чем он так занят, что не может написать ей? Звук голосов внизу на дороге заставил Мэзи высунуться из окна. Какой-то кавалерист местного гарнизона разговаривал с кухаркой Ками. Лунный свет играл на ножнах его сабли, которую он придержал рукой, чтобы она ненароком не загремела. ч е п е ц кухарки бросал густую тень на ее лицо, к о т о р о е п р и д в и н у л о с ь почти вплотную к лицу кавалериста. Он обхватил рукой ее талию и прижал ее еще ближе к себе. А затем послышался звук поцелуя. «Фуй!» воскликнула Мэзи, откидываясь назад. «Что такое?» — спросила рыжеволосая девушка, беспокойно ворочаясь в постели. «Ничего, солдат целуется с кухаркой, вот и все», — ответила Мэзи. «Теперь они ушли, слава богу». И она опять высунулась из окна, но предварительно накинула на плечи платок поверх своего ночного капота, чтобы уберечь себя от простуды. Поднялся легкий ночной ветерок, и засухшая Роза под окном закивала своей склоненной головкой, как будто ей были известны несказанные тайны. Неужели Дик мог отвратить свои мысли от ее работы и от своей и опуститься до унизительного положения этих людей, кухарки Сусанны и этого солдата? Нет, он не мог. И Роза опять закивала головкой соседним с ней листочком, И в этот момент она походила на лукавого маленького чертенка, который почесывал у себя за ухом. «Дик не мог дойти до этого», — думал Амэзи, — «потому что он мой, мой и мой, он сам так говорил. Но не все ли мне равно, что он делает? Я только боюсь, что это может повредить его работе и моей тоже, если он когда-нибудь дойдет до этого». В сущности, не было решительно никакой причины для того, чтобы Дик не поступал так, как это ему нравится, кроме развитой, что он был предназначен проведением, то есть Мэзи, помогать этой упорной маленькой художнице в ее работе. А ее работой, ее жизненной задачей было изготовление картин, которые иногда попадали бы на какие-нибудь провинциальные английские выставки, как о том свидетельствовали заметки в записной книжке Мэзи, и которые неизменно отвергались бы с а л о н о м каждый раз, когда Камей после усиленных просьб и настояний, скрипя сердце, давал позволение отправить в салон ту или другую ее картину. И в будущем дальнейшую ее работой, по-видимому, должно было быть... Все то же изготовление картин, которым суждена была совершенно та же участь. Рыжеволосая девушка беспокойно и отчаянно ворочалась в свои постели. «Нет, положительно невозможно заснуть. Какая духота!» — простонала она. «Да, совершенно та же участь», — продолжала про себя рассуждать Мэзи, невзирая на з а м е ч а н и е подруги. Она будет по-прежнему делить свое время между мастерской в Лондоне и студией Ками в Ветри. Нет, она перейдет к другому руководителю, и тот поможет ей добиться успеха, на который она имеет полное право. Если только неустанный упорный труд, отчаянное упорство и непреклонная воля дают человеку право на то, к чему он стремится». Дик говорил ей, что работал десять лет, чтобы понять настоящую суть своего мастерства или искусства. Она тоже проработала десять лет, и эти десять лет не привели ни к чему. Дик сказал, что десять лет — ничто, но это он сказал по отношению к ней только. Он сказал, этот человек, который теперь не мог найти время, чтобы написать ей, что он готов ждать ее десять лет, если нужно, но что она непременно, рано или поздно, должна будет прийти к нему. Это он ей писал в том нелепом письме, где говорила о солнечном ударе и дифтеритии. После того он ничего больше не писал. Он, вероятно, разгуливает по освещенным луною улицам или дорогам и целует кухарок. Как бы она хотела прочесть ему теперь наставление — но, ну, конечно, не в этом ночном капоте, а о д е т о я надлежащим образом и говорить строгим, несколько пренебрежительным тоном. Но если он теперь целуется с другими девушками, то ему ее наставления будут безразличны, он даже, вероятно, посмеется над ней. Ну что ж, она вернется в свою студию и будет писать картины, которые она будет отсылать круговорот мыслей медленно вращался вокруг одной и той же точки, а за ее спиной р ы ж е в о л о с а я девушка все в о р о ч и л а с ь и металась, словно ей какие-то назойливые и неприятные мысли мешали спать. Мэзи подперла подбородок рукой и решила, что вероломство д и к о не подлежит сомнению. В подтверждение сего факта она принялась совсем не по-женски взвешивать очевидное. Был когда-то мальчуган, этот мальчуган сказал ей, что любит ее, и он поцеловал ее в щеку, и, глядя на это, желтая кувшинка кивала головкой вот точно так же, как теперь эта сухая роза в саду под окном. Затем наступил большой промежуток, и за это время мужчины не раз говорили ей, что любят ее, но у нее было тогда столько хлопот и столько дел с ее работой, и тогда вернулся мальчик, и при этой второй встрече с ней... опять сказал ей, что любит ее. Затем он... Но всему тому, что он после этого делал, конца нет. Он отдавал ей все свое драгоценное время, говорил ей убедительно и вдохновенно об искусстве, о хозяйстве, о технике, о чайных чашках, о вреде злоупотребления пикулями и г р е ч и т е л ь н ы м и средствами, о кистях соболевого волоса. Лучшие ее кисти были подарены им... и она ежедневно пользовалась ими. Он давал ей самые дельные советы и указания, которыми она время от времени пользовалась, и глядел на нее такими глазами, какими побитая собака глядит на хозяина, ожидая от него ласкового слова, чтобы подползти к нему и лечь у его ног. И в награду за всю эту преданность она не дала ему решительно ничего, кроме... Разрешение поцеловать ее один раз, один только раз, да еще прямо в губы. Какой позор! Неужели этого недостаточно? Даже более чем достаточно? А если нет, то разве он не посчитался с ней тем, что не пишет ей и, вероятно, целует так других девушек? «Мэзи, ты, наверное, схватишь простуду, иди и ложись». послышался усталый и досадливый голос подруги. «Я не могу заснуть, когда ты торчишь там в окне!» Мази только пожала плечами и ничего не ответила. Она в это время думала о мелочности, придирчивости и низости дико, и о разных скверностях, в которых он был вовсе не повинен. Безостенчивый лунный свет не давал ей спать. Он ложился на стеклянную крышу студии по ту сторону дороги, и серебрил ее холодным ровным светом. Мэзи уставилась на нее, и мысли ее стали незаметно то сливаться, то расплываться. Тень от ручки звонка то укорачивалась, то снова удлинялась, и, наконец, совсем исчезла. Предрассветный ветерок пробежал по засохшей траве лугов и принес собой прохладу. Голова Мэзи опустилась на руки, сложенные на п о д о к о н н и к е и пряди густых черных волос упали на сложенные руки, на плечи и на подоконник. «Мэзи, проснись! Ты, наверное, простудишься!» «Да, дорогая, да, да!» Она встала и, шатаясь как сонный ребенок, добралась до кровати. Не раздеваясь, она уткнулась лицом в п о д у ш к и и, засыпая, пробормотала. Я думаю, я думаю, но он все же должен был написать. День принес с собой обычную работу в мастерской, где пахло красками и с к и п и д а р о м где царила монотонная мудрость Ками, этого немудрого художника, но неоцененного учителя и наставника, для тех из его учеников, которые придерживались одних с ним взглядов на искусство. Мэзи в тот день относилась к нему несочувственно и с нетерпением ждала конца занятий. Все в мастерской знали, когда приближался конец занятий. Об этом можно было догадаться, когда Камей собирал свою блузу из черного альпака в комок на спине и, устремив куда-то в пространство свои выцветшие голубые глаза, как бы оглядывался назад на прошлое и вспоминал про б и н а «Все вы работаете неплохо», — говорил он. Но помните, что манера письма, знание формы, природное дарование еще недостаточны для того, чтобы сделать человека истинным художником. Прежде всего нужна убежденность. и всех моих учеников, сколько у меня их ни было, тут ученики и ученицы начинали убирать свои краски и кисти. Лучшим был Бина. в с ё что могут дать знания, таланты, техника, все это он имел». Когда мы с ним расстались, он мог создать все, что можно создать с помощью красок и кисти. Но у него не было убежденности. И вот теперь я ничего не слышу о Бинаэтом, лучшем из всех моих учеников, и давно-давно ничего не слышал. А на сегодня вы, вероятно, будете весьма рады, что не услышите больше от меня. Продолжайте, друзья, продолжайте. Работайте, но, главное, с убеждением. И он уходил в сад курить и горевать о погибшем для искусства бина, а ученики расходились по домам или оставались еще на некоторое время в мастерской изговаривались что предпринять после обеда. Мзи постояла и посмотрела на свою злосчастную меланхолию с трудом подавив себе желание скорчить по ее адресу гримасу и затем стала торопливо переходить через дорогу к своему дому, чтобы написать письмо дику. вдруг, она увидела перед собой крупного мужчину на белой полковой лошади. Каким образом Торпенгоу сумел в каких-нибудь 20 часов времени расположить к себе сердца всех французских офицеров маленького гарнизона Витри, обсудить с ними несомненность блистательного реванша Франции, довести самого полковника до слез умиления и получить лучшую в полку лошадь для поездки к Ками... Это секрет, который могут вам разъяснить только одни специальные корреспонденты. «Прошу меня извинить», — обратился т о р п а н г у к Мэзи. «Мой вопрос, вероятно, покажется вам нелепым, но... Дело в том, что я не знаю этой девушки ни под каким другим именем, кроме этого. Скажите мне, пожалуйста, есть здесь молодая особа, которую зовут Мэзи?» «Я Мэзи». раздалось из-под большой соломенной шляпы в ответ. «В таком случае я должен отрекомендоваться», — сказал всадник. «Мое имя Торпенгоу. Я лучший друг Дика Гельдера, и... И вот я должен вам сказать, что он ослеп». «Ослеп?» — бессмысленно повторила за ним Мэзи. «Он не может быть слеп». «Не может? Он уже два месяца как ослеп. Совершенно ослеп». Тогда Мэзи подняла говорившему свое лицо, оно было мертвенно-бледно. «Нет, нет, он не ослеп! Я не хочу, чтобы он ослеп!» «Желаете вы его видеть сами? Убедиться своими глазами?» — спросил Торпангу. «Теперь же? Сейчас?» «О, нет! Поезд в Париж отходит отсюда лишь в восемь часов вечера. У вас еще очень много времени». «Вас прислал ко мне мистер Гельдер?» «Нет, конечно, нет. Дик никогда бы этого не сделал. Он сидит в своей студии, вертит в руках какие-то письма, которые он не может прочесть, потому что не видит». Из-под большой соломенной шляпы раздался звук, похожий на всхлипывание. Мази низко опустила голову и вошла в дом, где она жила. Рыжеволосая девушка лежала на диване, и жаловалась на головную боль. «Дико слеп», — проговорила Мэйзи порывисто дыша и, ухватившись за спинку кресла, чтобы не упасть. «Мой дико слеп». «Что?» Рыжеволосой девушки уже не было на диване. Бледная, с дрожащими губами она стояла подли Мэйзи. «Приехал человек из Англии и сообщил мне об этом. Он не писал мне целых шесть недель». ты поедешь к нему? Об этом надо подумать». «Подумать? О, я вернулась бы в Лондон немедленно, чтобы увидеть его. Я целовала бы его слепые глаза до тех пор, пока бы они не прозрели. Нет, если ты не поедешь, поеду я. Ах, что я говорю? г л у п а е поезжай сейчас же, поезжай немедленно». У Торпангау налились вены на шее от сдерживаемого возбуждения. но он встретил вышедшую к нему без шляпы Мэзи терпеливой с нисходительной улыбкой. «Я поеду», — сказала она, не подымая глаз. «В таком случае вы будете на станции Витри в семь часов вечера». Это было приказание человека, привыкшего, чтобы ему повиновались. Мэзи ничего не ответила, но почувствовала к нему известную благодарность за то, что не представлялось никакой возможности возражать этому внушительному господину, который спокойно справлялся одной рукой с горячей лошадью. Она вернулась к рыжеволосой девушке, которая горько плакала, и скучный день прошел в слезах, поцелуях, их, конечно, было очень немного, в укладке вещей, дорожных сборах и переговорах с Ками. Думать можно было и после, а теперь ее долг был ехать к Дику. «Дику!» который имел такого удивительного друга и который сидит теперь во мраке и вертит в руках нераспечатанные письма. «Но «Ну, что же ты будешь делать?» — спросила Мэзи свою подругу. «Я? О, я останусь здесь и докончу твою меланхолию», — сказала она с жалкой улыбкой, в которой было немало горечи. «Напиши мне после, непременно напиши». В этот вечер и после в витрина м а р н е много говорили о сумасшедшем англичанине, который, вероятно, страдая последствиями солнечного удара, так напоил всех офицеров гарнизона, что все они очутились под столом. Взял казенную полковую лошадь, прискакал на ней сюда и, недолго думая, похитил одну из этих помешанных и даже более чем помешанных англичанок, которые пишут здесь картины под наблюдением этого добрейшего мессия Ками. «Они такие чудачки!» — сказала кухарка Сусанна кавалеристу в тот вечер, беседуя с ним у освещенной луной с т е н ы студии. Она всегда ходила с широко раскрытыми, большущими глазами, которые, казалось, ничего не видели и никого не замечали. А сегодня вдруг... поцеловала меня в обе щеки, как родную сестру, и подарила мне, смотри, десять франков. Кавалерист не п р е м и н у л потребовать свою долю того и другого. Недаром же он утверждал, что он лихой солдат. Торпенгоу почти не говорил с Мэйзи по дороге до Кале, но был внимателен к ней. Он позаботился об отдельном купе для нее и оставил ее там совершенно одно. «Самое лучшее — дать ей возможность все хорошенько обдумать и обсудить», — решил он. Он был удивлен, как легко все это устроилось. Судя по тому, что говорил Дик в бессознательном состоянии, эта девушка жестоко командовала им. «Желал бы я знать, как ей нравится, когда командует ею», — спрашивал себя т о р п а н г о у Но Мэзи ничего об этом не сказала. Она сидела в пустом купе и по временам закрывала глаза, стараясь себе представить ощущение слепоты. Ей было приказано немедленно ехать в Лондон, и ей было почти приятно так беспрекословно повиноваться. Во всяком случае, это было много лучше, чем заботиться о багаже и рыжеволосой подруге, которая всегда была совершенно безучастна ко всему окружающему». но вместе с тем чувствовалось, что она, Мэзи, так сказать, в немилости, что ею недовольны. Потому она всячески старалась оправдаться в своих глазах, что ей вполне удавалось до тех пор, пока т о р п а н г о у не подошел к ней на пароходе и без всякого вступления не стал рассказывать ей о том, как дико слеп, умалчивая о некоторых деталях, но весьма подробно останавливаясь на мучительных ужасах его бреда. Не досказав до конца, он вдруг оборвал, словно ему наскучила эта тема, встал и пошел курить сигару на другой конец палубы. Мэзи была взбешена, она злилась и на Торпенгоу, и на себя. Он так торопил ее при отъезде из Дувра в Лондон, что она не успела даже позавтракать, и теперь она перестала даже возмущаться его обращением с ней. Ее коротко попросили обождать в прихожей, из которой вела наверх неприглядная лестница с обитыми железом за крайными ступенек. А Торпенгоу побежал наверх узнать, что там делается. И опять сознание, что с ней обращаются как с провинившейся девочкой, которую считают нужным наказать неласковым обращением, вызвало краску на ее бледных щеках. И все это по вине Дика, который имел глупость ослепнуть. Немного погодя, Торпангоу привел ее к запертой двери, которую он осторожно отворил. Дик сидел у окна, опустив подбородок на грудь. В руках у него были три запечатанных конверта, которые он вертел так и эдак. Внушительный господин, дававший приказание, куда-то исчез, и дверь студии захлопнулась за ней. Дик сунул письма в карман, услыхав, что с к р и п н у л а дверь, и окликнул — «А, Торп, это ты, дружище? Я так соскучился без тебя! Я так одинок!» Его голос уже принял эту свойственную слепым безжизненность и безучастность. Мэзи прижалась в уголке комнаты и точно застыла. Сердце ее бешено билось в груди, и она придерживала его рукой, селись успокоить его смятение. Дик смотрел прямо на нее, и она теперь только ясно поняла... что он слеп. Когда она зажмуривала глаза в вагоне с тем, чтобы через минуту снова открыть их, она не понимала, что значит быть слепым. Это была просто пустая детская игра. А этот человек был слеп, хотя и глядел во все глаза, и эти глаза его были широко раскрыты. «Торп, это ты? Мне сказали, что ты должен сегодня приехать». Дик был, видимо, изумлен и даже несколько раздражен тем, что не было ответа. «Нет, это я». Последовал, наконец, желанный ответ, произнесенный неестественным, напряженным, едва слышным шепотом. Мэзи с трудом шевелила губами. «Хм», — произнес Дик совершенно спокойно и не изменяя своего положения. «Это что-то новое». К тому, что кругом меня царит беспросветный мрак, я уже начинаю привыкать. Но чтобы мне слышались голоса, этого до сих пор со мной еще не бывало. Неужели же он не только потерял зрение, но и рассудок, что говорит сам с собой? Мелькнуло в мозгу Мэзи, и сердце ее забилось сильнее прежнего, и дыхание ее стало порывистым. Дик поднялся со своего кресла... и пошел, ощупывая на ходу каждый стол и стул, мимо которых он проходил. В одном месте он зацепился ногой за ковер и выругался, а затем опустился на одно колено, чтобы ощупать тот предмет, который явился помехой на его пути. Мэйзи вспомнила вдруг, как он бывало шел по парку с таким видом, как будто весь свет и весь мир принадлежали ему — или расхаживал по ее мастерской уверенным шагом победителя всего только два месяца тому назад, и как он быстро взбежал на трап парохода, когда тот тронулся. Сердце ее билось так сильно, что ей начинало делаться дурно, а Дик подходил все ближе, направляясь на звук ее порывистого дыхания. Инстинктивно она протянула вперед руку не то, чтобы отстранить его, не то, чтобы привлечь его к себе, Она сама не могла дать себе в этом отчёта. Рука её коснулась его, и он отпрянул назад, точно в него выстрелили. «Это Мэзи!» — произнёс он голосом, похожим на глухое рыдание. «Что ты делаешь здесь?» «Я приехала. Я приехала повидать тебя». Дик плотно сжал губы. «Так почему же ты не сядешь?» «Как видишь, у меня тут случилась неприятная вещь с глазами, и...» «Я знаю, я знаю. Почему ты не сообщил мне об этом?» «Я не мог писать. Но ты мог бы поручить мистеру Торпенгу сделать это за тебя. Какое ему дело до моих отношений с кем бы то ни было? Зачем ему вмешиваться в мои дела?» «Он... Это он ведь привез меня сюда из витри. Он сказал, что я должна поехать к тебе». «Почему? Что такое случилось? Не могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен? Да нет, что я могу? Я совсем забыл». «О, Дик, я так ужасно сожалею. Я приехала сказать тебе и...» «Позволь мне отвезти тебя на твое кресло. Прошу не делать этого. Я не ребенок. В тебе говорит только жалость. Я никогда не хотел говорить тебе об этом». Ведь я теперь ни на что не могу быть годен. Моя песенка спета. Я конченый н человек. Оставь меня. Он ощупью вернулся на свое место у окна. Грудь его высоко и порывисто вздымалась, когда он опустился в кресло. Мэзи провожала его глазами, и страх, охвативший было ее душу, исчез. Его заменило чувство горького стыда. Он высказал ту страшную правду, которую она скрывала от себя во время своего спешного переезда из Франции в Лондон. Действительно, он упал со своего пьедестала. Его песенка была спета. Он был конченый человек. Это уже не властный человек, а скорее, несколько жалкий. Невеликий художник, импонировавший ей потому, что он в искусстве стоял много выше ее, и не сильный мужчина, на которого можно было бы опереться и ждать поддержки, а просто несчастный слепец, который сидит в своем углу и, кажется, готов заплакать. Она безумно, бесконечно жалела его, жалела его больше и сильнее, чем кого-либо во всей своей жизни, но все же не настолько, чтобы отрицать его слова, чтобы опровергнуть ужасную истину его слов». и она стояла молча и чувствовала жгучий стыд и даже некоторое огорчение и разочарование, потому что она искренне намеревалась и желала, чтобы ее поездка окончилась торжеством Дика. А вместо того душа ее была полна только жалости к нему, жалости, не имевшей ничего общего с любовью. «Ну что же», — сказал Дик, упорно отворачивая свое лицо, — Я никогда не имел намерения тревожить тебя впредь. Что с тобой? Он слышал, что Мэзи дышит порывисто и громко, точно ей не хватает воздуха. Но ни он, ни она сама не ожидали такого бурного приступа отчаяния, какой последовал за тем. Люди, которые нелегко дают волю слезам, обыкновенно не в силах сдержать своих слез, когда они прорвутся наружу. и Мэзи упала в ближайшее кресло и, закрыв лицо руками, рыдала неудержимо. «Я не хочу! Я не могу!» — отчаянно восклицала она. «Право же! Я не могу! Я в этом не виновата! Мне так обидно! Мне так жаль! Но я не могу! О, Дики, й мне право! Так жаль!» Широкие плечи Дика выпрямились, как бывало, потому что эти слова были для него как удары хлыста по больному месту. Она все еще продолжала рыдать. «Нелегко сознавать, что в час испытания вы не выдержали и не сумели или не смогли исполнить своего долга, что вы уступили и о р а б е л и перед самой возможностью принести жертву. Я так презираю себя, право, я себя презираю, но я не могу, о, дикий, милый, ведь ты не потребуешь от меня, не правда ли?» жалобно хныкала и причитала Мэзи. Она подняла на мгновение глаза и, случайно взгляд ее, встретился с глазами дико устремленными на нее. Его небритое лицо было страшно бледно, но спокойно, каким-то окаменелым спокойствием, а губы селились сложиться в улыбку. Но Мэзи боялась только этих невидящих глаз — Ее дико слеп и вместо себя оставил другого человека, которого она едва узнавала, пока он не заговорил. «Кто же от тебя чего-нибудь требует, Мэзи? Зачем убиваться? Но ради бога, не плачь так, не стоит того, уверяю тебя. Ты не знаешь, как я ненавижу себя. О, Дик, помоги мне, помоги мне, прошу тебя!» Теперь она уже совершенно не могла совладать со своими слезами. Рыдания ее до того усилились, что начинали тревожить дико. Он кинулся к ней, обнял ее рукой, и ее голова опустилась к нему на плечо. «Тише, дорогая, тише! Не плачь так!» — уговаривал он ее. «Ты совершенно права, и тебе не в чем упрекать себя ни теперь, ни раньше!» «Ты просто устала с дороги, мне кажется, что ты не успела позавтракать, и оттого твои нервы и расходились. Какой скотина этот торп, что он привез тебя сюда!» «Я хотела сама поехать. Право же, я хотела!» — уверяла она. «Хорошо, хорошо. Ну вот ты и приехала, и повидала меня, и я тебе бесконечно благодарен за это. А когда тебе станет немного легче, ты уйдешь отсюда и позавтракаешь». и все будет хорошо. м о з и плакала теперь тише, силы ее таяли, и она первый раз в жизни была рада, что может преклонить кому-нибудь свою голову. Дик ласково, но несколько неловко потрепал ее по плечу, потому что не был вполне уверен, где ее плечо. Наконец она осторожно высвободилась из его объятий и стояла в ожидании, дрожа всем телом и чувствуя себя... глубоко несчастный. Он ощупью вернулся на свое место у окна, ему нужно было, чтобы вся ширина комнаты отделяла его от нее, для того, чтобы подавить душившее его волнение. «Лучше тебе теперь?» — спросил он. «Да, но... Разве ты не будешь ненавидеть меня?» «Я... Тебя ненавидеть? Боже мой, я...» «Нет ли чего, чтобы я могла сделать для тебя...» Я охотно останусь здесь, в Англии, и сделаю то, что ты захочешь. Может быть, ты желал бы, чтобы я приходила сюда и навещала тебя время от времени? Нет, не думаю, чтобы это было желательно, дорогая. Всего лучше нам никогда больше не видеться. Я не хочу быть грубым, но не кажется ли тебе, что тебе было бы лучше уйти сейчас же? Он чувствовал, что не в состоянии дольше сдерживать себя и сохранять в ее присутствии достоинство мужчины, потому что нервное напряжение его достигло крайних пределов. «Я ничего больше не заслужила», — покорно сказала она. «Я уйду, Дик. О, я такая несчастная! Пустяки, тебе не о чем сокрушаться. Я бы сказал тебе, если бы это было. Подожди одну минутку, дорогая». у меня есть маленький подарок для тебя я предназначал эту вещь для тебя когда у меня началась эта история с глазами это моя меланхолия она была божественно п р е к р а с н а когда я в последний раз видел ее ты можешь оставить ее у себя как воспоминание обо мне а если тебе когда-нибудь придет нужда то всегда сможешь продать ее за несколько сот фунтов эти деньги тебе дадут за нее при любом состоянии рынка Он стал шарить по стенам, где стояли его начатые и незаконченные полотна. «Она в черной раме. Это черная рама, та, что я теперь держу в руках, да? Так, вот она. Ну, что ты скажешь про нее?» И он повернул к Мэзи бесформенное пятно, смесь всевозможных красок, смазанных, царапанных, смытых и нещадно испачканных — и уставился на Мэзи напряженным взглядом, словно он надеялся, несмотря на свою слепоту, уловить восторг и восхищение на ее лице. Она могла сделать для него только одно, и это она должна была сделать для него, чего бы это ей не стоило. «Ну, что?» Голос его звучал гордо и уверенно, потому что он знал, что говорит о своем лучшем произведении — которым он был вправе гордиться. Мэзи взглянула на эту страшную мазню, и безумное желание расхохотаться неудержимым сумасшедшим смехом охватило ее. Этот смех сдавил ей горло так, что она не могла произнести ни звука. Что бы ни значило это безобразное пятно, в с ё равно ради Дика щадя его, она не должна была показать вид, что с картиной что-то неладно. Голосом, дрожащим от сдавленных истерических рыданий смеха, она ответила, продолжая бессмысленно глядеть на бесформенное пятно. «О, Дик! Это великолепно!» Он расслышал истерическое дрожание в ее голосе и принял его задань восторга перед его произведением. «Желаешь ты ее иметь? Если хочешь, я пришлю ее тебе на твою квартиру. Я?» о да конечно благодарю тебя ха ха ха и если бы она не выбежала как с у м а с ш е д ш а я из комнаты душивший ее смех смех более горький чем слезы заставил бы ее задохнуться она бежала без оглядки задыхаясь не различая ничего перед собой бежала вниз по лестнице словно за нею гнались и очутившись на улице вскочила в первый наемный экипаж с т о я в ш и й у крыльца и поехала к себе. Здесь она села в своей почти пустынной гостиной и думала о дикой, отныне совершенно бесполезном из-за своей слепоты, бесполезном до конца дней своих, и о себе думала такой, какой она являлась в своих собственных глазах. А за скорбью, за стыдом и неудовлетворенностью собою, за чувством унижения, словно призрак, стоял страх. Страх перед затаенным холодным презрением и глубокой ненавистью рыжеволосой девушки, когда Мэзи вернется к ней, та угадает все с первого же взгляда. До сих пор Мэзи никогда не боялась своей подруги. Никогда, вплоть до того самого момента, когда она сказала, «Да ведь он ничего не требовал, ничего не просил у меня». и тогда она сама вдруг поняла, как глубоко она презирает себя, и какой ложью и фальшью звучат эти слова. И на этом кончается история Мэйзи. Что касается Дика, то ему судьба готовила еще целый ряд тяжких испытаний. В первый момент он не мог понять, как это Мэйзи, которую он просил уйти, ушла, не сказав ему ни слова на прощание. Он был жестоко зол на т о р п е н г о который своей затеей только разрушил его печальное душевное спокойствие и навлек на него это унижение. Конечно, королева не могла быть не права, но в своей правоте по отношению к тому, что касалось ее работы и ее задачи, она жестоко ранила своего единственного верноподданного так жестоко, что даже его собственный рассудок, не вполне мог понять эту жестокость. «Это все, что было у меня, и я потерял и это», — сказал он себе, когда мысли его пришли, наконец, несколько в порядок. А Торп воображает, что он сделал нечто удивительно умное, и у меня не хватит духа разочаровать его беднягу и рассказать ему, что из этого вышло. Надо хорошенько и спокойно все это обдумать. «Это я!» Крикнул т о р п е н г о весело, входя в студию, после того, как Дик часа два употребил на р а з м ы ш л е н и е в о т я и вернулся». «Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше?» «Торп, я, право, не знаю, что тебе сказать. п о д и сюда». И Дик хрипло кашлянул, решительно не зная, что ему сказать, и как ему сказать это, по возможности, мягко и спокойно. «Да к чему, собственно, непременно говорить что-нибудь?» «Встань и давай походим!» — довольным и веселым голосом предложил Торпенгоу. И они стали, как бывало, ходить взад и вперед по комнате, Торпенгоу положив руку на плечо Дика, а Дик, погрузившись в свои мысли. «Как это ты разузнал обо всем этом?» — спросил, наконец, Дик. «Тебе не следовало бы впадать в беспамятство и бредить по нескольку суток подряд, если ты хочешь сохранять в тайне свои секреты, Дики». «Признаюсь, это было в высшей степени дерзко й и непозволительно с моей стороны. Но если бы ты видел меня, как я горцевал на необъезженной французской полковой лошади под палящим солнцем, ты бы, наверное, рассмеялся. Сегодня опять будет шум и гам у меня в комнате. Соберутся еще семь чертей. Я знаю, все по поводу войны в Южном Судане. Я случайно подслушал их совещание в тот раз, и это причинило мне немало горя». н ну, о а ты навострил свои лыжи к отлёту. На какую редакцию ты решил работать?» «Я не подписывал ещё ни с кем условия. Я хотел посмотреть, чем окончится твоё дело. Да неужели ты остался бы здесь со мной, если бы... Если бы мои дела не устроились?» Осторожно задал свой вопрос Дик. «Не требуй от меня лишнего, ведь я только человек. Но ты весьма успешно пытался быть ангелом». «О, да, да. Ну, так придешь ты на наше собрание сегодня. Мы все, вероятно, напьемся к утру, потому что, видишь ли, ты, все уверены, что война неизбежна. Едва ли я приду, старина, если только ты не особенно настаиваешь на этом. Я лучше смирно посижу здесь. И помечтаешь? Что ж, я тебя понимаю. Ты стоишь счастья больше, чем всякий другой». «Ты его вполне заслужил!» В эту ночь на лестнице было много шума. Господа корреспонденты собирались, кто с обеда, кто из театра, кто из мюзик-холла или варьете к Торпенгоу, у которого решено было встретиться, чтобы обсудить будущий план компании. Торпенгоу, к и н и о и н и л ь г а и пригласили сюда всех, с кем они когда-нибудь вместе работали, на эту оргию, И мистер Биттон, управляющий этим домом, объявил, что никогда за всю свою богатую практику он не видывал такого странного сборища самых невероятных джентльменов. Они перебудили всех жильцов дома своим криком и пением, и старые люди среди них были ничуть не лучше молодых. Им предстояли все случайности войны, и все они хорошо знали, что это значит. Сидя в своей комнате несколько взволнованный, доносившимся до него говором и шумом, Дик вдруг рассмеялся про себя. «Если взглянуть со стороны, — подумал он, — то положение выходит в высшей степени комическое. Мэйзи, конечно, совершенно права, бедняжка. Я не знал, что она может так плакать, этого никогда не случалось с ней раньше. Но теперь я знаю, что думает Торп». Я уверен, что он был бы способен на такое безумство, как остаться здесь для того, чтобы утешать меня, если бы только узнал о моем горе. А кроме того, вообще не особенно приятно признаться, что вас откинули, как выжатый лимон, или отшвырнули, как сломанный стул. Я должен вынести всю эту муку на своих плечах, как всегда, должен выстрадать все один. Если не будет войны, и Тор проскроет мой маленький обман... Все это можно будет обратить в шутку, вот и все. Если же война разгорится, то я не вправе стоять на дороге у человека и мешать его карьере. Дело делом, а дружба дружбой. И кроме того, мне нужно остаться одному. Я хочу быть один. Как они там шумят? Кто-то забарабанил в дверь студии. «Выйдите к нам, дикие, повеселитесь вместе с нами», — сказал Нильгай. «Я бы и сам хотел, но не могу. Я сегодня не в веселом настроении». «Ну так я скажу нашим ребятам, и они вас силком приволокут к нам». «Нет, старина, лучше этого не делать, прошу вас. Даю вам слово, я предпочитаю сейчас остаться один». «Ну, хорошо. Но не прислать ли вам сюда чего-нибудь? к о с а в е д ь тоже начинает петь свои песни о знойном юге». С минуту Дик серьезно задумался над последним предложением. Напиться, что ли? Нет, благодарю. У меня уж е так голова болит. Ах, добродетельное чадо мое! Вот оно, действие радостного волнения на молодых людей. Сердечно поздравляю вас, Дик. Примите мои наилучшие пожелания. Ведь и я был немного замешан в этом заговоре, имевшем целью ваше благополучие. «Убирайтесь к чёрту! Ах, да! Пришлите ко мне бинки!» Собачонка тотчас же явилась, ещё сильно возбуждённая всей происходившей вокруг неё вознёй, в которой она всё время принимала участие. Она участвовала даже в хоровом пении, которое действовало ей на нервы. Но едва она очутилась в студии, как сразу сообразила, что здесь не место вилять хвостом. и тотчас же вспрыгнула на колени к д и к о и пролежала у него, свернувшись клубочком, до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. Тогда Бинки пошел спать вместе с Диком, который, однако, считал удары часов вплоть до самого утра, и потом встал с болезненно ясными мыслями и принимал уже более формальные поздравления радостного Торпенгоу, который затем подробно рассказал ему обо всем, что произошло и что говорилось у него вчера. «Ты не выглядишь особенно счастливым женихом», — заметил, между прочим, т о р п е н г о н е обращай на это внимания, это уж мое дело. Я чувствую себя совсем хорошо. Итак, ты едешь?» «Да, по поручению того же Центрального Южного Синдиката, как и тогда. Они телеграфировали мне, и я согласился». и на этот раз на лучших условиях, чем прежде. «Когда же вы отправляетесь?» «Я еду послезавтра на Бриндизе». «Ну, слава богу», — сказал Дик с чувством искреннего облегчения. «Однако я не скажу, что это милая манера сказать человеку, что ты очень рад избавиться от него», — заметил Торпангоу. «Но людям в твоем положении позволительно быть эгоистами». «Я вовсе не то хотел этим сказать», — оправдывался Дик. «Кстати, возьми мне перед твоим отъездом сто фунтов из банка и, по возможности, некрупными купюрами». «Это, мне кажется, весьма незначительная сумма для будущего молодого хозяйства». «О, это только свадебные расходы», — сказал Дик. Торпенгоу принес ему требуемую сумму билетами пяти- и десятифунтового достоинства, пересчитал их при нем — и тщательно з а п е р и х в ящике стола а теперь мне вероятно придется выслушивать бесконечные хвалебные излияния по адресу его нареченной вплоть до моего отъезда подумал про себя т о р п е н г о дай господи терпение общаться с влюбленным человеком но дик не обмолвился ни единым словом о м э з и или о своем предстоящем браке он стоял в дверях комнаты т о р п е н г о у пока тот укладывался и забрасывал его вопросами о предстоящей кампании в Судане, покуда Торпенгоу не потерял, наконец, терпение. «Какое же ты скрытное животное, Дик!» — воскликнул он. «Ты, как видно, предпочитаешь глотать свой дым, чтобы его не видели люди, не так ли?» Заметил он ему в последний вечер перед отъездом. «Я... да, кажется, что я из этого сорта людей. Кстати, как ты думаешь, как долго может продлиться эта война?» Несколько дней или недель, или месяцев, трудно сказать. А может быть, затянется и на несколько лет. Хотел бы я поехать вместе с вами. Боже правый! Да ты самый непостижимый человек в мире! Разве ты забыл, что ты женишься? И благодаря мне, заметь! Да, конечно, я скоро женюсь, и я тебе страшно благодарен. Разве я тебе этого не говорил уже?» «Глядя на тебя, можно скорее подумать, что тебе предстоит не свадьба, а виселица», — заметил Торпангоу, полушутя полусерьезно. На другой день Торпангоу простился с Диком и уехал, оставив его в одиночестве, которого он так страстно желал, бедняга.